Властимир. Пронзительный свист вспорол воздух. Разнесся далеко над вершинами деревьев. И снова наступила тишина. Только лошади всхрапывали время от времени до тихо звякало сбруя. Властимир терпеливо ждал. Лютоволк не мог обмануть. И был где-то поблизости. Ловчи не раз докладывали, что да много стало появляться его следов, будто зверь нарочно обозначал свое присутствие. То клок шерсти на куст повесит, То дерево обдерет, то приволочет к обглоданную овечью голову. Как и обещал, Властимир оставлял пищу для лесного защитника. Но теперь вместо еды пришел с просьбой о помощи. И волк не обманул. у донеслось в ответ. Сто гриф испуганно прижал уши, но с места не двинулся. Чуял крепкую княжью руку. А вот другие лошади на дыбы взвелись. Воинам пришлось хвататься за плети. «Но-но!» «Ах, ты же нечисть! Тьфу!» Донеслись со всех сторон ругательства. И тут же затихли, когда на пригорке темно-серой тенью возник лютоволк. Поглядел на всех, щелкнул зубами и, выказывая почтение, прилег на брюхо. Властимер тоже спешился, без страха поспешил вперед. «Ну и сытый же ты стал, морда серая!» произнес вместо приветствия. А зверь вскочил на лапы и боднул лбом протянутую руку, будто игривый щенок. Стража загомонила. Одно дело слышать, что князь с лютоволком дружбу завел, а другое — видеть своими глазами. На лицах воинов мелькнули улыбки. Даже лошади, казалось, перестали бояться. «Хорошо ли все с твоей семьей?» — продолжил властимир. «Довольно ли им еды и питья?» Лютоволк тихонько зарычал. И в этих звуках не чудилось угрозы или тревоги. «Рад, ежели так. А нужно нам в топе. Не испугаешься идти?» Зверь обиженно фыркнул и, развернувшись, потрусил в ту сторону, куда люди держали путь. Властимир усмехнулся и, запрыгнув на коня, поспешил следом. Отряд его был небольшой, два десятка стражников. Все как один крепкие, проверенные боем воины. Только таким не страшна топи дорога туда. А добираться придется долго. Не менее седмицы и то, если не мешкать. К тому же на их пути не слишком много поселений. Некоторые заброшены, другие разорены разбойниками, и вокруг них вместо пахотных земель колючие пустыри дозлые да злые хищники. Трудным будет переход. Однако Властимир не мог позволить, чтобы в подбрюшье Северного Царства открылась рана, и ради этого готов был рискнуть головой.